На следующий вечер пришли другие люди. Они задавали те же самые вопросы, и две ночи спустя ещё, и все получали те же самые дразнящие ответы. И наконец, при свете дня явились шестеро торговцев из совета Касарика, чтобы сделать драконам предложение. И вместе с ними разгневанная и бесстрашная пришла Малта старшая в золотом одеянии и бело-алом тюрбане. Только по требованию Малты предложения торговцев услышали все драконы разом. Совет похожий считал, что достаточно договориться с самым большим драконом, как будто это к чему-то обяжет всех остальных. Мальта громко рассмеялась над таким предположением и настояла на том, что созвать надо всех драконов. Затем глава совета, человек на костях которого было так мало мяса, что даже съесть его был бы напрасный труд, произнёс долгую речь. Он кратче говоря говорил, что совет встревожен плохими условиями, в которых живут драконы, и надеется помочь им вернуться на их прежнюю родину. Меркор заверил его, драконы знают, что люди делают всё возможное, к тому же у драконов нет родины, ибо в своём истинном воплощении они были повелителями трёх стихий: земли, моря и неба. Дракон вежливо притворялся, будто не понимает прозрачных намеков, которыми сыпал глава совета, пока наконец Малта не прервала эту комедию, заявив со всей прямотой, они думают, что вы можете отвезти их в Кельсингру, где они найдут кучу сокровищ. Они хотят убедить вас пойти туда и отыскать этот сказочный город. Но я люблю вас всех, и боюсь, что они просто посылают вас на смерть. Вы должны отказаться. Однако Меркору не нужны были её советы. Он грустно сказал: "Такое путешествие невозможно. Мы умрём от голода задолго до того, как дойдём до Кельсингары. Все мы хотели бы пуститься в этот путь, но среди нас есть те, кто мал и слаб. Нам нужны охотники, чтобы кормить их, и обслуга, чтобы ухаживать за ними, как когда-то делали старшие. Боюсь, это не осуществимо". Нет, Мне нет нужды отказывать, ибо согласие не имеет смысла. А потом, несмотря на убеждения, мольбы и сердитые возгласы малты, они заключили сделку. Совет найдёт для драконов охотников и хранителей, которые будут сопровождать их, добывать им пищу и всячески за ними ухаживать. А в обмен драконы должны всего лишь привести их в Кельсингру. или туда, где она когда-то была. На это мы можем согласиться, угрюмо сказал Меркор. Они обманывают вас, выдразила Малта. Они просто хотят избавиться от вас, чтобы было проще раскапывать косарик и чтобы отпала необходимость вас кормить. Драконы, послушайте меня, пожалуйста. Но сделка была заключена. Кало, обмакнув лапу в чернила, приложил её к пергаменту, расстеленному перед ним. Как будто такая нелепая церемония могла обязать к чему-то хотя бы одного дракона, не говоря уж обо всех. Малта скрижетала зубами и стискивала кулаки, когда совет объявлял, что это поистину великолепный план. А Сентара ощутила укол жалости к юной старшей, которая так твердо противостояла тому, на что сами же драконы хитростью подвигли людей. Синтара надеялась, что Миркор найдёт способ перемолвиться с Малтой хоть словечком. Ну, либо ему было всё равно, либо он боялся, что это поставит его план под угрозу. Когда члены совета ушли, Малта ушла тоже, багровая от ярости. Это ещё не конец, предупредила она. Вам нужны подписи всех членов совета, чтобы узаконить это. Не думайте, что я буду сидеть сложа руки. В воспоминание о Малте огорчали Синтару. И, несомненно, именно из-за них ей приснился этот сон. Малта была молодой старшей, человеческой женщиной, лишь недавно пережившей перевоплощение. Впереди у нее было множество лет роста и изменений, если она собиралась стать подобной старшим былых времен. Но вряд ли она станет таковой. Некоторые люди смотрели на нее с удивлением, но у большинства она вызывала отвращение. Синтара гадала, что станет с Малтой, сельденом и Рейном теперь, когда Тенталия бросила новых старших, точно так же, как бросила драконов. Синтара не винила Тенталию за её уход. Прежде всего, дракон должен заботиться о себе. Тенталия нашла себе пару и хорошие охотничьи угодья. В конце концов, она отложит яйца, и из них вылупится змея. И когда эти змеи уплывут в море, Цикл истинных драконов возобновится. Но пока этого не произойдет, на протяжении многих лет Синтара и ее сородич останутся единственными драконами в дождевых чищобах. Все они создания иных времен, возрожденные в мире, где уже никто о них не помнит. И, к несчастью, они вернулись в несовершенном, ущербном облике, совсем не подходящем для этого мира. Повелители трёх стихий, так они когда-то называли себя. Земля, суша и небо принадлежали им. Никто не мог ни в чём им отказать. Драконы были повелителями всех и вся. А теперь они оказались обездоленными, обречёнными жить в грязи, есть падаль и Синтар в этом не сомневалась умереть медленной смертью, тащась вверх по реке. Анатас Нова закрыла глаза. Когда настанет время, она пустится в дорогу. Не потому, что подпись Кало её к чему-то обязывает, а потому что здесь у них нет будущего. Если ей предстоит умереть жалким, ползучим созданием, она хотела прежде изведать хоть немного иной жизни, пусть жизнь эта и окажется недолгой. Элис проснулась ещё до рассвета, проспав совсем мало. Открыть глаза её заставил лёгкий скрип двери. Она затаила дыхание и только тогда поняла, что её разбудил тихий стук в дверь. Ты уже проснулась? негромко спросил капитан Львтрин. Теперь да, ответила она и натянула одеяло до подбородка. Сердце гулко колотилось в груди. Зачем этому человеку понадобилось приходить в её каюту в предрассветной мгле? Он ответил на её невысказанный вопрос: Извини за вторжение, но мне нужна чистая рубашка. Местный совет желает поговорить со мной безотлагательно. Очевидно, они высматривали мой корабль и ждали, когда я причалю. Поздней ночью явился с посланием гонец. Пишут, что должны как можно скорее заключить все договоры о перемещении драконов. Листрин покачал головой, обращаясь скорее к самому себе, чем к ней. Что-то грядёт. Такое впечатление, что идут гонки за ценным призом. Слишком уж такая спешка не похоже на совет. Обычно-то они ведут себя так, словно в их распоряжении всё время в этом мире вечно тянутся сделкой, пока я не приму их условия или у меня не кончатся денежки. Они торопятся переселить драконов. От этой мысли Элис пробрала дрожь. Она села, по-прежнему прикрываясь одеялом. Куда они переводят их так спешно? И почему? Не знаю, госпожа. Надеюсь, что узнаю, когда встречусь с членами совета. Они сообщили, что хотят видеть меня как можно раньше, так что мне пора идти. Я пойду с тобой. Только когда эти слова сорвались с её языка, Элис осознала свою дерзость. С чего она взяла, что капитан обрадуется её обществу? Она даже не спросила, можно ли сопровождать его, а просто заявила о своем решении. Не придется ли ей жестоко поплатиться за такое самоуправство? Но Левтрин только сказал, я так и подумал, что ты захочешь пойти. Сейчас возьму кое-какие вещи и выйду, а ты одевайся спокойно. Я пока поджарю тебе пару ломтиков хлеба и сварю кофе. Он снял с крючка рубашку и забрал шкатулку, где хранились мыло и бритва. Элис... не смогла не отметить, что Седрик был прав. Эту рубашку капитан уже носил, и что-то было незаметно, чтобы её стирали и сушили. Но Элис вдруг поняла, что ей всё равно. Как только за капитаном тихо закрылась дверь, Элис спрыгнула с койки. Подозревая, что сегодня ей придётся много лазать по лестницам и хорошо, если они по приставным, она надела юбку с разрезами и высокие, как для верховой езды, сапоги. выбрала практичную блузу из плотного хлопка и наконец натянула коричневый жакет из прочного полотна туго под поясов его Наталии прекрасно может быть в таком наряде она смотрится не слишком женственно но по крайней мере готова к предполагаемым событиям маленькое зеркало показало что за дни проведённые на реке веснушек стало больше к тому же они потемнели а волосы Даром, что Элис никогда не выходила из каюты без шляпки, выгорели почти до оранжевого цвета и стали сухими точно солома. На несколько секунд она замерла, ошеломленная своим простецким видом, но потом расправила плечи и решительно сжала губы. Она здесь не для того, чтобы вызывать восхищенные взгляды. Ее дело изучать драконов. И ее сильная сторона не смазливая личика, его-то у нее никогда не было, а разум. Она прищурилась на своё отражение, вздёрнула подбородок, взяла простую соломенную шляпу и решительно нахлобучила на голову. Капитан Лифтрин ждал её на камбузе, перед ним стояли две исходящие паром кружки с кофе. Сидя спиной к двери, он поджаривал на плите толстые ломти жёлтого хлеба. Рядом Элис заметила липкий горшок с патакой и две тяжёлые глиняные тарелки. Повернувшись, Лифтрин бросил на каждую тарелку по поджаристому ломтю. Увидев Элис, он улыбнулся. О, так быстро. Моей сестре всегда нужно полдня, чтобы одеться ради любого случая. А ты уже здесь полностью готова и красивая, словно картинка с головы до ног. Элис с удивлением отметила, что краснеет. Ты слишком добр, выдавила она с отвращением, чувствуя, как официально это звучит. И зачем только Седрик намекнул ей, что поощрять грубоватый флирт капитана неприлично? У Ливтрина просто такие манеры, твёрдо сказала она себе. Ко мне это не имеет никакого отношения. Элис села к столу. Похоже, на борту бодрствовали только они двое. Она отпила глоток кофе, густой и чёрный напиток, вероятно, настаивался на плите всю ночь. Сливок чтобы уменьшить его горечи не было, поэтому она последовала подсмотренному у матросов обычаю и щедро подлила в кружку патоки. Теперь кофе был похож не на дёготь, а на сладкий дёготь. Налив немного сладкой жижи на поджаренный хлеб, Элис поспешила съесть его, пока он не остыл. Сейчас требовалась быстрота, а не изящные манеры. Ливтрин убрался со стола, сложив тарелки и кружки в таз для мытья посуды. Ну что, идём позвала, и Элис кивнула. Вместе они покинули камбус, и капитан помог Элис сойти с корабля. Сходней не было, поэтому пришлось прыгать прямо на причал. Когда она ступила на сушу, ей показалось вполне естественным опереться на предложенную капитаном руку. Пока они шли вдоль пристани в свете раннего утра, Ливтри указывал на стоящие у причала в корабли. называл их имена и сообщал что-нибудь о каждом. Смоленой оказался самым большим из них. «И он самый старый!» — с гордостью сказал капитан. Строители не пожалели на него деводрева. С тех пор, как его спустили на воду, река съела тысячи судов, а Смоленому все ни почем. Едкое течение, камни, мели, он, зная себе, продолжает бороздить воды. Покинув плавучую пристань, они вышли на широкую дорогу. Утоптанная земля странным образом подавалась под ногами. Это кожаная дорога, пояснил капитан, старинное изобретение. Слои дублёных шкур укладываются поверх брёвен, на них кедровые ветки и толстым слоем кора, потом снова шкуры, и наконец пепел, а сверху слой земли. Так оно гниёт не слишком быстро, а слои дерева и кожи придают плавучесть. Такая дорога тоже, конечно, не вечная, но обычную-то растоптали бы в грязь за несколько недель. А потом просочившаяся снизу вода затопила бы то, что осталось. По виду не скажешь, но эта дорога стоила косарику немалых денег. А вот и подъемник. Или ты предпочитаешь лестницу? У основания огромного дерева начиналась спиральная лестница, ведущая вверх вокруг древесного ствола. Запрокинув голову, Элис увидел он собой нижний ярус касарика. Для тех, кто не желал пользоваться лестницей, рядом имелось иное подъёмное средство хлипкова вида платформа с плетёным ограждением. Около неё болтался длинный, тоже плетёный шнур с рукоятью. Тянешь за шнурок от колокола, и если работник на месте, он спускает вниз противовес, чтобы поднять платформу вместе с тобой. Но это, конечно, стоит пару монет, зато быстрее и легче, чем путь по лестнице. Думаю, лучше лестница, решила Элис. Но, не пройдя и половины, пожалела о своём решении. Подъём был круче, чем ей казалось снизу. Капитан отважно сопровождал её, тихонько ворча на каждой ступеньке. Достигнув первой площадки и оглядевшись, Элис сразу же позабыла о боли в ногах. Широкий помост огибал гигантский древесный ствол. Торговые палатки, лепившиеся к стволу, только-только открывались. Продавцы раздвигали тканевые занавески. От центрального помоста разбегалась сеть подвесных мостиков, тянувшихся в разных направлениях к другим деревьям и сооружённым на них помостам. Мосты были с перилами, но провисали посередине, а между планками явственно виднелись просветы. Вот путь к залу торговцев, сказал Ливтрин, и положив её руку на своё предплечье, повёл к одной из дорожек. Через четыре шага у Элис закружилась голова. Планки мелодично поскрипывали под ногами. Ливтрин даже не придерживался за хлипкие перила и словно бы не замечал мягкого покачивания мостика. Элис глянула вниз и ахнула. Земля оказалась так далеко под ногами. Затем Перевела взгляд в сторону и неожиданно ощутила тошноту. Мостик проседал под их весом, и всякий раз, ступая на очередную планку, Элис была уверена, что вот-вот рухнет вниз вместе со всем этим сооружением. Лифтрин положил ладонь поверх её руки, вцепившейся ему в предплечье, смотря вперёд на следующий помост. Посоветовал он негромким, уверенным тоном: "Поймай ритм. Но это всё равно что лезть вверх по ступенькам. Не смотри вниз и не беспокойся понапрасну. Жители дождевых чещёб строят такие мосты уже больше сотни лет. Это наши улицы. Им можно доверять. Его голос звучал твёрдо, в нём не было снисходительных ноток. Значит ли втрен не стал думать о более худшем из-за того, что она испугалась? Он принимал её испуг как нечто естественное и само собой разумеющееся. От этого ей легче было последовать его совету. Элис покрепче ухватилась за спутника, принаравливаясь к его шагу, и скоро поймала правильный ритм движения, от которого мостик не раскачивался. Удивительным образом, это оказалось похоже на танец в паре. Они достигли самой нижней точки мостика. Дальше пошёл пологий подъём, планки превратились в ступеньки, которые неожиданно привели к следующему помосту. Элис остановилась передохнуть, и капитан Ливтрин остановился вместе с ней. Осталось пройти всего 3, сказал он. Лёгкий страх так и не покинул Элис, но отступать она не собиралась. Это вызов, подумала она. Это вызов, но я не побоюсь его принять. Тогда идём, ответила она. Храбрость едва не покинула её на втором мостике, когда они повстречались с группой рабочих. Им с левтрином пришлось отойти к краю, чтобы уступить дорогу, и от шагов рабочих всё сооружение принялось подпрыгивать, словно дружелюбный пёс, которого погладили по голове. Но на третьем мостике ощущение танца в паре с левтрином вернулось. Когда путь завершился, Элис слегка запыхалась и всё же чувствовала себя победительницей.